Мария не ответила. Судя по выражению лица, она что-то мучительно вспоминала. Наконец, после небольшой паузы, она задумчиво потерла лоб. «Где-то я совсем недавно видела очень похожий текст, такой же нерифмованный пятистопный ямб». «Где? Постарайся вспомнить, это очень важно!» «Да стараюсь я, стараюсь!» «Вообще, где я была в последнее время?» «Я сейчас очень мало куда выхожу, только в издательство. Да ещё в этот ресторан, будь он неладен». Она наморщила лоб и вдруг выпалила. «В издательстве!» Я видела похожие стихи в издательстве, когда приходила смотреть редактуру. Мне Лика дала по ошибке чужой текст, только он был, разумеется, распечатан на принтере, поэтому я его не сразу узнала. «Ну, так вспомни, что это был за текст». Лика сказала, что это драма Томаса Вольсингама, второстепенного автора 16 века, современника Шекспира и Марло. «В том отрывке, который я успела прочитать, говорилось о мести, о том, что месть — дело долгое. Нет, о том, что божьи мельницы мелют медленно, но верно. Нет, точно не могу вспомнить. Ладно, но что нам это даёт?» «Вряд ли наш убийца — английский писатель шестнадцатого века». «Опять ты язвишь!» «Не пора уже. У меня с врачом встреча», — вспомнила Надежда и схватила телефон. «Вот от неё сообщение. Будет в кафе рядом с поликлиникой. У неё как раз время между вызовами и приёмом. Ещё нужно в магазин зайти, коробку конфет купить подороже». «А ты выясни в издательстве, чья это была рукопись, кто её принёс и имя переводчика. Ну, сама знаешь, что нужно». «Уж как-нибудь», — проворчала Машка недовольна, на том подруги и расстались. В отличие от своей подруги Машки, Надежда никогда никуда не опаздывала, поэтому вошла в кафе одновременно с тёткиным участковым врачом. Звали врача Лидия Андреевна. Была она чуть помоложе Надежды, внешне симпатичная, к больным относилась по-человечески, тётка была ею очень довольна. Дамы уселись за столик. Лидия Андреевна, с сожалением отказалась от ланча. Она взглянула на часы и сказала, что у неё есть время только выпить кофе. Когда принесли заказ, Надежда отдала ей папку с документами и коробку конфет. Лидия Андреевна сказала, что всё сделает сама, потому что главврач... Она посмотрела на Надежду очень внимательно, потом отставила чашку и сказала, что Тамара Васильевна отзывалась о племяннице очень хорошо. — А вас тоже, — вставила Надежда так, что да мы посмотрели друг на друга и мило улыбнулись. — Вы только тёте своей не рассказывайте, но главного-то нашего того убили. — сказала врачиха. Надежда хотела ахнуть и театрально всплеснуть руками, но решила не заморачиваться, не тратить время попусту. «Да, нашли в кабинете». Повесился на трубе парового отопления, — продолжила Лидия Андреевна, допивая кофе. Потому трубу и прорвало. «Он сам ли его убили?» — спросила Надежда. «Полиция точно не знает, но склоняется к версии убийства». «Всех наших врачей опросили, что да как. Пациентов тоже. Ну, тех, конечно, кто у кабинета был. Правда, говорят, самый главный свидетель сбежал, а может, даже подозреваемый». Надежда насторожилась, но всё же решила спросить. «А откуда вы такие подробности знаете?» «У меня есть знакомый полицейский, майор. Его мама наблюдается у меня. Мы как-то с ним случайно познакомились». Улыбка Лидии Андреевны была настолько безмятежной, что Надежда сразу признала врачиху за свою. Она тоже улыбнулась, а докторица продолжала. «Понимаете, пациенты вспомнили, что главный свидетель, мужчина средних лет, лысый. Так вот, он всё время без очереди старался протыриться. Я говорил на минуту, мне говорил только справку забрать. Она, мол, у главврача на столе лежит». «Точно, что-то такое он бормотал», — вспомнила Надежда, тщательно следя за выражением своего лица. «А при обыске никакой справки на столе не нашли», — многозначительно посмотрела врачиха в глаза Надежде. «Целый день суматоха, а к закрытию поликлиники в гардеробе обнаружили, что одна куртка на вешалке осталась, а в куртке...» «Неужели паспорт или ещё какой документ?» Этого нет. Врать не буду. Нашли извещение на посылку. Ну, знаете, как на почте от руки бланк заполняют. На ваше имя пришла посылка. Просьба получить ее до такого-то времени, а то отправим обратно отправителю. Ну да, там и адрес обычно есть, и фамилия. Только в извещении была указана женская фамилия, а куртка мужская. Представляете? Угу. А что тут странного? Может, ему жена поручила посылку забрать. «Вы думаете?» — за секунду прикинула врачиха. «Тогда она и паспорт свой должна была ему отдать, а паспорта не было. И вот Серёжа, то есть майор, спрашивает меня, знаю ли я этот адрес». «Конечно», — говорю, — Это же территория нашей поликлиники. Участок не мой, но как-то замещала терапевта, даже ходила на вызов на ту улицу. Короче, нашли квартиру. Живет там старушка 80 лет, Сарычева Пелагея Ивановна. Опросили ее. Сарычева утверждает, что ничего не знает. Никакого мужчину в свою квартиру не пускала, по описанию его не узнала. И как ее извещение к незнакомцу в карман попало, понятия не имеет. Квартиру ему сдают и боится признаться, потому что неофициально, тут же догадалась Надежда. Ну, в полиции тоже, конечно, так подумали. Но бабушка твёрдо на своём уперлась. «Я не я, и лошадь не моя, ничего про извещение ведать не ведаю». Квартиру никогда не сдавала, хотя квартира у неё двухкомнатная. «Вот у меня есть тётка», — отвлеклась от основной темы Лидия Андреевна, «так она, имея две квартиры, утверждает, что у неё не две, а полторы. Вторая комната узкая, вроде как пенал, только с окном». «Загадочная история», — пробормотала Надежда и хотела уже распрощаться с симпатичной докторшей, но та вдруг побледнела, чертыхнулась тихонько и сделала попытку сползти под стол». Попытка не удалась, манёвр не получился, и она застыла на месте с обречённым выражением на лице. Надежда осторожно повернула голову и увидела, что в кафе вошла, точнее, ворвалась женщина неопределённого возраста в сером стёганом пальто. Оно было расстёгнуто и болталось где-то сзади, как крылью ангела, потому что женщина, видно, очень торопилась и была перевозбуждена. Она таращила глаза, широко открывала рот, а волосы у нее на голове стояли торчком, как от удара электрическим током. В первый момент Надежда подумала, что с женщиной произошла какая-то катастрофа, но, приглядевшись, сообразила, что, скорее всего, эта дама всегда так выглядит, это ее обычное состояние. Женщина обвела зал орлиным взором, и Надя почудилась, что она видит перед собой активистку Шуру из старого кинофильма о служебных романах. «Чёрт-чёрт!» — тихонько попискивала Лидия Андреевна, явно пытаясь провалиться сквозь землю. «Как это не кстати!» Она незаметно смахнула в сумку папку с документами и коробку конфет, но было уже поздно. Женщина с горящим взором с разбегу затормозила возле их столика. «Лида!» — взвыла она срывающимся голосом. «Вот хорошо тебе! Сидишь, кофеёк попиваешь, а я забегалась совсем!» «Ты же всегда так!» — не утерпела Лидия Андреевна. «Горишь на общественной работе!» Надежда не ошиблась. Взъерушенная женщина оказалась злостной общественницей из тех, кто всегда собирает деньги на свадьбы и дни рождения, организует транспорт на похороны, покупает памятные подарки юбилярам. Точно, Шура из бухгалтерии. Один в один. «Да? А кроме меня кто-нибудь что-нибудь делает?» — возразила женщина, пододвигая себе стул от соседнего столика и тяжело плюхаясь на сиденье. Человек-то умер, а никому и дела нет, что нужно на похороны. Насколько я знаю, до похорон ещё далеко, — заметила Лидия Андреевна. Из судебно-медицинского морга тело не отдали. Экспертизы ждут, дело долгое. Ага, а некролог сочините красиво напечатать, а портрет покойного в холле повесить, а вазу с цветами под ним поставить. И кто это всё сделает? Пушкин? «Он точно не будет», — вздохнула Лидия Андреевна. «Вот и я о том же». Женщина алчно оглядела стол, мигом сцапала и уплела оставшееся на тарелке пирожное. «Значит, поискала я фотографию, нашла только официальную из документа. А хочется же, чтобы человек был на ней как живой, чтобы запомнили его таким». Она облизала крем с пальцев. Надежда невольно поёжилась, вспомнив, в каком жутком виде застала глав врача. Ну, ей-то его помнить ни к чему, он ей никто. «Позвонила я покойнику домой», — продолжала тётя. «Но там всё глухо, как в танке», — ответила первая жена. Он с ней развёлся. Она говорит, что нет у неё никаких фотографий. Она всё выбросила и на похороны, и идти не собирается. Тётя шумно перевела дух. А на второй жене Артур Альбертович ещё не успел жениться. Я ей тоже звонила. Она тоже ничего про фотки не знает. Нет у неё его фото. Я попросила поискать в бумагах Вишневского. Она нашла в письменном столе какие-то старые, любительские. «Вот». Женщина вытащила пластиковую папку и дёрнула резинку. Резинка лопнула, папка раскрылась, и фотографии цветным веером рассыпались по столу. Несколько упали на пол и даже улетели глубоко под стол». Тетка охнула, тяжело наклонилась и принялась их собирать. При этом она опрокинула чашку с остатками кофе, задела локтем тарелку, которую Надежда едва успела подхватить, и наступила ногой на снимки, рассыпанные в художественном беспорядке. И пока Лидия Андреевна успокаивала встревоженную официантку, Надежда помогала собирать снимки с пола. И тут на глаза ей попалась фотография. Надежда бросила на неё беглый взгляд, и тут же уши у неё встали торчком, как у породистой овчарки, взявшей след. Больше того, она почувствовала знакомый лёгкий зуд в корнях волос, а это означало, что так или иначе, но перед ней хотя бы часть разгадки. А именно, зачем лысый мужчина так рвался в кабинет главврача, потому что ясно уже, что не за справкой. На снимке были четверо мужчин, и двоих Надежда узнала. Первый — это покойный главный врач поликлиники Артур Альбертович Вишневский. Надежда предположила, что это именно он, включив своё воображение. Если убрать у человека, которого она видела в кабинете, выпученные глаза и вываленный багровый язык, то вроде бы он похож на Вишневского. А вот слева от Артура Альбертовича стоял... И тут она не могла ошибиться, тот самый лысый с кудряшками, который вместе с ней пропихнулся в кабинет главврача. Ну да, фигура с чуть выступающим животиком, седоватые кудряшки вокруг обширной лысины, стало быть, они с главврачом знакомы. Надежда воровато оглянулась по сторонам и быстро спрятала фотографию в карман, после чего отдала общественнице остальные снимки и сердечно распрощалась с Лидией Андреевной. Она сама не знала, зачем утащила фотографию. очевидная интуиция сработала. Вернувшись от Надежды, Мария вошла в свой подъезд и по привычке проверила почтовый ящик. Писем от родных и знакомых она давно не получала. В наше время люди по большей части обходятся электронными письмами и короткими сообщениями в мессенджерах. Так что в почтовом ящике можно всегда найти кучу бесполезных рекламных листовок, а также счета за коммунальные услуги. Счетов не было. Мария быстро перебрала разномастные яркие глянцевые бумажки, предлагавшие разные товары и услуги, в которых мало кто нуждается. Она хотела уже отправить весь этот разноцветный хлам в мусорную коробку, предусмотрительно поставленную рядом с почтовыми ящиками, но тут совершенно случайно заметила узкий конверт, на котором два белоснежных голубя держали в клювах обручальные кольца. Под ними измеилась яркая надпись «Приглашение». «Кто же это приглашает меня на свадьбу?» — удивилась Мария. Вроде бы никто из её родственников замуж не собирался. Однако какая женщина откажется пойти на свадьбу? Заинтригованная, она всё же не стала вскрывать конверт на лестнице. Выбросив рекламную макулатуру, Маша поднялась в квартиру, переобулась в домашние тапочки и только тогда вскрыла нарядный конверт с голубками и колечками и растерянно захлопала ресницами. Вместо приглашения на свадьбу в конверте оказался плотный листок, на котором крупным шрифтом было напечатано «Я знаю, что ты сделала в ресторане».